Глава восьмая Днёвка прошла, как мы с маньяком и предполагали. С утра на чистое голубое, словно вымытое небо, выкатилось солнце. К обеду весь выпавший вчера снег и лёд растаял и превратился в лужи и непролазную грязь. Мы чистили и смазывали оружие, приводили в порядок одежду, отдыхали и отсыпались. Маньяк и Резкий с утра немного пострадали из похмелья, Но как-то без энтузиазма, скорее по привычке. А потом регенерация улья и сделанный на алкоголе живчик, и вовсе сняли все негативные эффекты. В путь отправились, как и планировали. Грязь за это время не сильно-то и подсохла, но мы вскоре покинули зону локального катаклизма, и передвигаться вновь стало комфортно. В общем, наш рейд по мертвым ульям напоминал туристический поход. Мы ни за кем не гнались, ни от кого не убегали, никуда не спешили. В наших реалиях это просто роскошь. Напрягало меня только одно – заражённое. Не то, чтобы толпы вечно голодных тварей, считающих себя деликатесной пищей, могут совсем не напрягать, но человек ко всему привыкает. Тем более, что заражённое – это привычная, так сказать, повседневная угроза. И ведут они себя довольно предсказуемо и в целом понятно. У всех зараженных во главе угла стоит еда. И сдвинуть их с места может либо перспектива эту еду найти, либо самим стать чьей-то едой. Пустыши и низшие споровики – простые и тупые. С места они двигаются только если есть явные признаки того или другого. Высшие споровики и низшие горошники – немного умнее. могут принимать более осознанные действия. Высшие горошники, а тем более жемчужники, нередко могут даже вырабатывать стратегию своих действий, оценивать количество и качество еды, прилетающей с перезагрузкой кластера, насколько эта еда доступна и как больно она может кусаться. Элитка, например, из засады вполне может напасть на пару машин, вооружённых пулемётами. Из пулемётов ведь кто-то ещё стрелять должен. Да и сломать их не проблема. А войнизированную колонну с поддержкой бронетехники с тяжёлым бортовым вооружением умный зверь лишь проводит голодным взглядом с безопасного расстояния. Но в целом, мотивы и устремления твари просты и понятны. Правда, в эту простую концепцию плохо вписываются спонтанные миграции, которые иногда устраивают заражённые Бывает ни с того, ни с сего, заражённые собираются в огромные орды и несутся куда-нибудь, сломя голову. В такие моменты на пути у них лучше не вставать. Могут снести даже укреплённое поселение рейдеров на подвернувшемся по дороге стабе. Неясно, что или кто ими в этот момент движет, но такое происходит нечасто и является скорее исключением из правил. Сейчас же встреченные нами заражённые вели себя нестандартно. Не всех это коснулось. Пустыши вели себя как обычно. А вот все более развитые, они двигались, причём двигались примерно в ту же сторону, что и мы. Это не было движением орды, когда все срываются с места и несутся куда-то в едином порыве. И на монотонное движение в какой-то только им понятной цели это тоже не приходило. Просто иногда они вдруг разворачивали морды и неспешно уходили в том направлении. Причин этого не понимал ни я, ни более опытный житель Улья Маньяк. Когда я обратил его внимание на эти перемещения, он только пожал плечами, сказав, «Хм, не знаю, брат, я о такой фигне даже не слышал никогда». Заметил я все это не сразу. Но наблюдать за товарами в последнее время мне приходилось частенько. Почему именно мне и почему приходилось? Именно мне, потому что резкий в силу своей неопытности, мог не обратить внимания на что-то очень важное, а маньяк в силу лёгкости своего характера предпочитал просто не париться. Я иногда просто поражаюсь, как со своей лёгкостью характера он жив-то до сих пор в нашем-то нелёгком мире. А приходилось. А, это как раз ещё один момент, почему меня напрягали заражённые. Я уже не раз упоминал, что мне посчастливилось появиться в относительно спокойных местах. Территории под контролем Тройственного союза Стабов, Нора, Рок и Спицура и прилегающие к ним земли с одной стороны граничили с множеством пустых кластеров. Там вообще одни леса, где может быть на три кластера одно зимовье найдётся, а может и нет. Через эту своеобразную преграду к нам особо никто не рвется. Да и остальная местность напоминает Сибирь в моем прежнем мире, где средняя плотность населения – полтора человека на два квадратных километра. Частенько, правда, попадаются села и деревни, а это всякий домашний скот. Но в то же время многие из этих поселений в три покосившихся дома, с которыми в улей попадают пять с половиной пенсионеров, Причём один из этих пенсионеров Ленина живым помнит, а гась, а другой царя, причём не последнего. Правда, по соседству с ними может жить медведь, к перезагрузке успевший нагулять жира перед зимней спячкой, и за счёт этих запасов разъевшийся сразу до матёрого спидера. С его изначальной массой и когтями он способен жрать лотерейщиков. Но сути дела это не меняет. кластеров с большими городами мало, а значит, мало мяса и как следствие, сильных заражённых тоже немного. С другой стороны, там, где расположена Спицура, твари сильно прореживают внешники. Они бы из Спицуры, так сказать, проредили. Стаб находится не так далеко от их баз, но мешает окружающая его чернота. Да и далековато всё же для планомерной осады, а рейды внешников Ну так с пецуровцы как раз на эти рейды и охотятся. Но я увлёкся географией родного края. Так вот, напрягающий меня момент разбитые, заражённые по вышеуказанным причинам, у нас хоть и появляются, но бывает это редко. Сейчас же за 3 дня путешествия я видел и руберов со свитой, и кусачей, а уж о прочих и не говорю. И попадалось всё это счастье на удивление часто. Маньяк даже пару раз порывался поохотиться на предыдущие в очистом поле попутным курсом небольшие стайки зараженных. Но я его осаживал. Что-то здесь явно не так. Лучше лишний раз не рисковать. Меж тем к нам подкралась простая и понятная, но от того не менее важная угроза. Угроза голода. Шли мы по лесам, регулярно выбираясь к опушкам, чтобы осмотреться и сориентироваться на местности. Но к поселениям не выходили и пополнить запасы продовольствия, как это обычно делают рейдеры, не могли. Магазинов-то посреди леса никто почему-то не ставит. И в результате у нас просто закончилась еда. Проблема, конечно, не угрожает нам немедленной и лютой смертью, но ее необходимо решать. А жареть-то как хочется, вздохнул маньяк. А живот подводит. А за закрома пусты, ответил я. Надо бы задуматься насчёт продовольствия. У меня есть две банки тушёнки, сказал резкий. Вот ты мышь-экономинка, возмутился маньяк. Друг тут с голоду помирает, а ты тушёнку зажал. Не зажал, а за начал, ризонно возразил резкий. И правильно сделал, поддержал его я. а то один ходячий кишечник давно бы уже всё сожрал. Орешки антистрессовые у Резкого уже все сточил. Маньяк насупился. Резкий, как и я в своё время, попав в улей, решил бросить курить, но процесс отказа от никотина у него проходил более мучительно, и он таскал с собой полные карманы орехов, чтобы хоть как-нибудь заглушить абстиненцию. Тот-то. -то". Ладно, махнул рукой маньяк. Давайте пожрём уже, делим по-честному, банку вам, банку мне. Вот и кто из нас после такой делёжки мышь, ехидно осведомился Резкий. Эх, вздохнул я. С кем я общаюсь? Резкий и маньяк, звучит серьёзно. А на деле кишечник и мышь. Маньяк в ответ заржал, а через секунду его смех подхватил и Резкий. Мужики за прошедшее время неплохо сдружились, что не могло не радовать. Ладно, в следующее место, где можно будет разжиться харчами, обязательно завернём. Серые высотки многоэтажек, освещённые ярким солнышком, не выглядели опасно, но я, заняв наблюдательную позицию уже битых полчаса, продолжал рассматривать их в бинокль. Место удачное. Бетонных многоэтажных муравейников в которых можно разместить множество людей немного. Видимо, в Улей попал лишь небольшой кусок города. Так нередко бывает, и цель нашего визита в город отсюда хоть и не полностью, но видна. Через просвет между домами отчетливо просматривается вход в один из магазинов, популярный в моем мире сети супермаркетов. Торговая точка расположена на первом этаже жилого здания «Конс». У входа стоят пара заражённых. Судя по сохранившемуся гардеробу, свежие. Стоят, покачиваются, как это у них заведено, перекатываясь с пяток на носки. В общем, признаков беспокойства не проявляют. Значит, сильных заражённых поблизости быть не должно. Скилл, чего мы тут тормозим-то? негодующе вопросил маньяк. Мы не тормозим, мы наблюдаем. Насяльника, коверкая язык елеиным тоном выдал этот неугомонный товарищ. Осень накусать хочется, пойдём-а. Ладно, пойдём, вздохнул я. Всё вроде тихо. Используя как укрытие стену дома и декоративный кустарник, растущий на газоне, нам удалось подобраться к паре заражённых на расстоянии метров в 5. Активировав дар Улья по площади, я сбил с ног обоих А подскочивший маньяк точными ударами томагавка по затылкам добил не в том месте отдыхающую парочку. Те даже заурчать не успели. На что, собственно, и был расчёт? Сработали чисто. Проходя мимо, я заметил, что маньяк бил очень аккуратно и точно. Ни капли крови не пролилось, только повреждённые споровые мешки. "Эй, а потрошить их не будем?" спросил резко, указывая на ещё подёргивающиеся тела. «Устыши!» – махнул рукой маньяк. Споровые мешки только образовались. Заражённые, стоящие перед входом в магазин, заурчать не успели. Зато выбравшийся из подсобных помещений твари в изгвазданной форме охранника и с перемазанной в крови мордой на это время не хватило. Песня её, правда, оказалась недолгой. В следующую секунду маньяк со страшной силой метнул в неё жестяную банку с какими-то консервами, полки, к которой успел подойти. Я тут же поспешил к бывшему охраннику, доставая на ходу топор и ударом по затылку добил оглушённую тварь. Нанести удар так же точно, как минуту назад это сделал маньяк, у меня не получилось, и на серой плитке пола потекла кровь. Эх, надо было обзавестись клевцом, как и большинство рейдеров. Им и мы заражённых можно добивать, не проливая крови. и не рискуя, что на ее запах кто-нибудь припрется. И навесной замок при необходимости сбить можно. Хотя последнее не слишком актуально. При мне всегда мой дар. А маньяк такой замок может сломать голыми руками. Кто-то видел, как он это проделывает. Просто жестом супермена берет замок в кулак и без замаха дергает. И все, путь свободен. В его дурной силе я и не сомневался. Но так ведь и кожу с ладоней сорвать недолго. Впрочем, маньяк как-то упоминал, что он гораздо крепче большинства рейдеров. Не знаю, что именно привлекло тварей, учуили они запах крови через закрытые двери магазина, услышали урчание собрата или шум, который устроил отлетевший от головы заражённого и попавший в витрину с посудой банка с консервированными персиками. А может, и что-то другое нас выдало. Но когда мы, затарившись, выходили из магазина, справа по дороге к нам во все лопатки неслась пара спидеров. «Черт, не удалось совсем по-тихому отовариться», – прокомментировал я увиденное. «Во, и с той стороны к нам гости», – нездорово радостно объявил маньяк. «Слева к нам приближалось и еще три бегуна. Нам просто судьба сегодня поохотится». Надо зачистить эту локацию. Тут много быть не может. С этими словами маньяк отстегнул притороченный к боку его рюкзака пистолет-пулемёт и дал очередь по заражённым. Что примечательно, этот, даже не знаю, как его в таких условиях и назвать-то поприличнее, не попал. Ну, то есть не то, чтобы совсем не попал, просто не попал в заражённых. Это с 20 та метров, очередью по групповой цели. Феноменальная косорукость. Зато Резкий, поняв, что стрелять разрешается, не упустил момента и одиночными выстрелами продырявил головы приближающиеся слева троицы. Я тем временем парой ударов, даром улья, разобрался с правой парой. Вот только бой на этом и не подумал заканчиваться. С моей стороны из-за угла вырулило еще пятеро бегунов. А с той, куда стрелял маньяк, и вовсе приближалась целая толпа. Ого, сколько их набежало-то, обрадовался маньяк. Ну точь-в-точь точь ребёнок, которому подарили полную коробку игрушек. Вот вы бараны, прокомментировал я действия своих друзей и скомандовал: "За мной, в подъезд". Принимать бой с неустановленным по численности противником в чистом поле мне совсем не улыбалось. Я собирался принимать бой на лестнице, но забежавший следом за мной маньяк внёс коррективы. Скилл: выбей дверь в квартиру, отступать туда будем, и если что, можно будет через окно слинять. Вот, может же головой думать, когда хочет. После скинул рюкзак на лестницу, ведущую вверх, взял свои томагавки в обе руки, с счастливой зверской улыбочкой на лице, метнулся ко входу в подъезд. и приготовился встречать спешившую к нам плотоядно урчащую толпу. Окинув взглядом выглядящую солидно стальную дверь напротив выхода из подъезда, я сперва думал разбить даром петли и выбить механизм замка. Но первого же удара хватило, чтобы дверь вместе со всей дверной коробкой промялась внутрь стены. А со второго все это добро влетело в квартиру. «Да, это тебе не кувалдой ударили». Постоянный приём горошин и чёрная жемчужина сильно меня прокачали. "Резкий", окликнул я бойца, замершего за спиной манекена в позиции для стрельбы с колена. "Проверь квартиру и обживись там". Парень кивнул и приступил к захвату жилплощади, а я двинулся к маньяку. Надо встречать гостей. Гости ждать себя не заставили. Не успел я подойти к маньяку, как фигура первого, самого резвого бегуна появилась в дверном проеме. И тут же полетела обратно на улицу, получив удар топора в голову и резкий мощный пинок в корпус. Тело врезалось в бегущих за ним, вызвав небольшую сумятицу. Маньяк, тут же воспользовавшись заминкой, подскочил и нанес несколько очень быстрых, но от того не менее сокрушительных ударов. И к моим ногам подкатилась отфутболенная кем-то голова. Ещё несколько противников выбили из строя, но на их место продолжали подходить новые. Плотные толпы напирая на своих собратьев, а маньяку пришлось отступить вглубь помещения. Прижмись к стене, кричу я, и маньяк буквально распластывается по стене, прижавшись к ней спиной и раскинув в стороны руки с зажатыми в них топорами. Я охватываю взглядом фигуры заражённых и активирую дар улья. Первых тварей сносит назад и вжимает тех, кто ломится следом. Оглушённые бегуны падают на пол, о них спотыкаются следующие, а те, кто за ними, лезут вперёд по их спинам. Снова куча мала и неразбериха. И маньяк с криком, объевшигося мухоморами берсеркера, врубается в неё. Когда мы ещё два раза повторив этот манёвр, отходим к дверному проёму, ведущему в квартиру, к застывшему в прихожей и напряжённому резкому, враги неожиданно заканчиваются. Что, всё? Мы победили? Весь пол подъезда от входа до двери в квартиру в два слоя завален телами. Некоторые ещё подёргиваются в конвульсиях, некоторые уже затихли. Нестерпимо воняет кровью и дерьмом. Ха, воскликнул Маньяк, поднимая забрызганные кровью руки с окровавленными темагавками в победном салюте. Мы их сделали! Стикс любит смелых. И такая искренняя детская радость чувствуется в его голосе, что я только тяжело вздыхаю и качаю головой. Ну вот что ему сказать? Что так делать нехорошо? что не надо так по-тупому подставляться. Да он и без меня все это знает. А я знаю, с кем связывался. Репутация у маньяка. Его имя говорит само за себя. Маньяк. Адреналиновый, если быть точным. Фу, ну и воняет же здесь, заметил резкий. Ага, не ландышами. Запашок и правда, аж с ног валит. Так, не расслабляемся, выбираемся на улицу. Маниак подтаскивает тела мысрским потрошим. Маниак вздохнул, но промолчал. Таскать из подъезда грязные и вонючие туши бегунов ему мягко говоря не очень хочется, но он отлично понимает, что его выходка мне тоже, мягко говоря, не очень понравилась. И как ни крути, он накосячил. Да, Стикс любит смелых, смелых и умных, а вот дерзких наказывает. Всё случившееся дальше заняло всего несколько секунд. Мы выходим из подъезда, вступая прямо по трупам заражённых. А куда деваться? Ими услан весь пол. Из за машины, припаркованной напротив на маньяка, выпрыгивает жирач. Матёрый с несимметрично раздутыми мышцами, на голове осталось лишь пара пучков волос, и задежда не сохранилось ничего. Маньяк прыжком уходит в сторону. Я бью тварь в голову ударом улья. Оглушённый жрач падает на все четыре конечности. Секунда на перезарядку удара, концентрирую взгляд на его темени и проламываю заражённый череп. За спиной вскрикивает резкий, слышится басовитое плотоядное урчание. Маньяк рычит как зверь, вижу его перекошенное яростью лицо. Он разбегается в три шага и прыгает Я же в это время только успеваю развернуться. Резкого сбила с ног и рвет когтями тварь, судя по виду Топтун. «Но я же не слышал никакого стука. Откуда он тут взялся?» – проносится в голове глупая мысль. Отвожу руку, чтобы активировать дар Улья, но не успеваю. В Топтуна с какой-то невообразимой скоростью врезается маньяк. У Резкого изо рта течет кровь, он что-то хрипит. Сука, сука, сука, рычит маньяк, раз за разом вбивая в голову огнизирующего, а затем и явно мёртвого таптуна окровавленный топор.